танцевать с ним было всё равно что раскачиваться на длинных-предлинных качелях естественно плавно радостно это не требовало с её стороны никаких усилий всё было так хорошо что Николь не знала что и сказать молодому человеку у которого судя по всему получалось всё за что бы он не брался Джеймс Стокер был выпускником известной английской частной закрытой школы Николай смеялась посмотреть правде в глаза. Он был удивительным. И этот поразительный молодой человек кружил её в вальсе, не сводя глаз с таким неособивающим интересом, какой она только могла себе представить. Да, она понимала, о чём он думает, потому что его расположение отнюдь не было простым и бескорыстным. О боже, Николай вновь смеялась. И самое услышала с рьяным смехе истеричные нотки, испытывая приятное головокружение в объятиях молодого кавалера, она могла вспомнить о том времени, когда также была молода. Что, спросил мистер Стокер? Ей пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть на него. Она доставала ему лишь до подбородка. Простите, переспросила Николь. Её волосы были зачёсаны назад и тщательно ухожены. Она выглядела, что они довольно светлые, цвета песка, переливающиеся под солнцем золотом и серебром. Золотистые волосы. Она смеялись. Джеймс улыбнулся, глядя на неё сверху вниз. Невосдерживающая улыбка без сомнения любую восемнадцатилетнюю девушку довела бы до обморока. На чем позвольте спросить? Николь покачала головой, не зная, что ответить. Зал круженцы перед ней. Она отдавалась нарастающему вихрю танца и музыки. Когда её глаза вновь случайно встретились с его глазами, которые в мгновение до того не отрываясь следили за её губами, Николь почувствовала, что краснеет. Раньше с ней этого никогда не случалось. должен не считать непрестеенного инцидента, произошедшего 5 минут мираньш. В те время юный молодой кавалер внимательно изучал её. Непросветлые глаза цвета янтаря напоминали глаза лесного волка. Привлекательный молодой человек с непорочным лицом и пугающим взглядом. Он казался совершенством. от него веяло таким здоровьем и оптимизмом, что Николь готова была расцеловать его за это. Они танцевали, приближаясь к широкой двери на лестницу, ведущую в вестибюль. Там Стокер остановился, заставил её взять себя под руку. Я очень непринуждённо вышел вместе с ней из зала, чтобы спуститься вниз. Перед спуском Николь остановилась. Джеймс терпеливо ждал, пока она допалась своей маленькой расшитой бисером сумочки, разыскивая успокоительное. Из атласного кармашка Николь достала млюсенькую серебряную коробочку. Только теперь она заметила, что на ней были выгравированы инициалы Джеймса Стоккера. Она открыла крышку, достала оттуда две гвоздики и положила их в рот. Николь почувствовала себя немного лучше, как только ощутила на языке сладковатый, слегка жгучий вкус. Она улыбалась, но тоже испугалась, что улыбается слишком часто. Николь покачала головой. "Я поражена, меня никогда ещё не выставляли", Джеймс смущённо пробормотал. "Не имели права". Но они это сделали и, по-видимому, имели на это и право и возможность. Ну, а теперь я пойду. Нет, запротестовал Джеймс. Николь бросил на него взгляд через плечо, приподняв бровь. Он снова рассмеялся, пожимая плечами. Правильно. Похоже, что они это сделали. Его смех был глубоким и искренним. Мне тоже не под силу быть почётным гостем.